Глава шестнадцатая. В Гареме. Быстро пролетело зеленое жаркое лето. Наступила ясная золотая осень с ее бодрящими ночными морозами, с голубым безоблачным небом. На горы и лес она накинула роскошный ковер ярких цветов и оттенков. Общий зеленый фон тайги пестрел всеми цветами радуги. Природа, насыщенная энергией, отягченная обилием своих плодов, отдыхала и нежилась, в прощальных лучах горячего солнца. Пришло бабье лето. Тонкие нити золотистой паутины опутали своими сетями кусты и заросли. Воздух, чистый и прозрачный, наполнен был ароматами увядающей листвы и пчелиного меда. Вспоминая веселую весну, самцы фазана кричали по утренним и вечерним зорям в зарослях речных урем, и скромные рябчики выбегали из чаще густых осенников на лесные опушки. Поднимали свои задорные хохолки и, готовые к драке, затягивали любовные песенки. Всю долгую осеннюю ночь от зари до зари, увлеченные страстью и борьбой за обладание прекрасными самками, красавцы и зюбри трубили свои серенады. Звонкие серебристые голоса их раздавались в чистом, прозрачном, как хрусталь воздухе, и горное эхо вторило этим звуком в далеких падях и ущельях. На одном из горных перевалов Лао-Алина под названием Хамалин, в седловине, образуемой горами Какуишань и Хамашань, старый изюбр Рогаль пас свое стадо, состоящее из пяти молодых самок. Обуреваемый страстью и преследуемый неистовой ревностью, Рогаль охранял свое стадо как султан, не позволяя ни одной прелестнице отойти от гарема даже на несколько шагов. Легкомысленных наложниц своих он понуждал к повиновению силой, и в крайнем случае ударами рогов. Скромные нежные самки исполняли все его требования беспрекословно. И только старшие позволяли себе некоторые вольности, за что расплачивались очень жестоко. Нередко самец убивал свою возлюбленную за одно подозрение в измене. Ночь была ясная и тихая. Старый рогаль ходил вокруг своего сираля дозором и нервно похрапывал, загоняя отбившуюся самку на место. Издалека доносились голоса изюбрей. Рогаль прислушивался к этим звукам, злобно рыл передними копытами землю и от времени до времени поднимал свою гордую красивую голову и ревел. Белый пар вылетал тогда из его горла, и густые басовые ноты его звучного голоса неслись по горам. Самки мирно паслись на поляне. Некоторые лежали, поджав под себя передние ноги и пережевывали жвачку. Длинные уши их постоянно двигались взад и вперед. и прекрасные глаза с темными ресницами покорно и томно глядели на своего повелителя. Но вот в ближайшей паде заревел молодой изюбр. Судя по голосу, это был пятилетний самец, впервые принимавший участие в рыцарских турнирах. Предполагая, что у молодого кавалера имеется свой гарем-наложниц, старый боец Рогаль в свою очередь послал ему надлежащий вызов и ринулся в его сторону, надеясь отбить у него прекрасных самок. Увеличив свой собственный сираль. Молодой самец услышал грубый голос старого рогаля, остановился и, продолжая трубить, принял боевую позу. Сзади него выглядывали из чащи леса две любопытные головы наивных молоденьких самок. Молодой кавалер, желая показать перед ними свою красоту и отвагу, гордо смотрел вперед и, напуская на себя храбрость, неистово рыл передними копытами мягкую землю. Старый Рогаль был уверен, что его противник молод и неопытен, а потому шел на него смело, без обычных предосторожностей. Выйдя на поляну, где ожидал его соперник, Рогаль ринулся к нему, опустив голову с огромными остроконечными рогами. Молодой Зюбор не струсил и решил принять бой. Но после первого же столкновения, когда ему стало ясно превосходство противника, он только и думал о том, чтобы унести по добру-поздорову ноги, для чего необходимо было уловить момент и, парируя удары рогов, выйти из боя целым и невредимым. Видя перед собой совершенно неопытного бойца и желая поскорее от него избавиться, старик немного подался назад и освободил его рога, подняв свою голову кверху. Этим воспользовался молодой изюбр и, сделав боковой прыжок в сторону, скрылся в чаще леса. Громко фыркая для устрашения брошенного гарема, Рогаль приблизился к молодым изюбрицам, стоявшим на опушке и безучастно наблюдавшим за перипетиями боя самцов. Подойдя вплотную к самкам, старик обнюхал их со всех сторон и ударами рогов заставил идти туда, где остался его сираль. Послушные наложницы нового повелителя, покорно склонив головы, побрели вперед, подгоняемые сзади легким прикосновением острых рогов. Тем временем, пока старый рогаль отбивал самок у молодого своего соперника, в его собственном сирале произошли события чрезвычайной важности. Молодой четырехлетний самец изюбр, влюбленный по уши в одну из адолисок султана, воспользовавшись отсутствием грозного повелителя, ворвался неожиданно в его сираль и угнал даму сердца. Справедливости ради следует отметить, что все это произошло не без обоюдного согласия влюбленных. Иначе молодой любовник не мог бы так легко владеть прелестницей. Такие случаи в жизни Изюбрии нередки. Иногда за большим стадом самок, которых гоняет старый бык Изюбр, следует несколько холостяков, в надежде воспользоваться своими правами во время отсутствия старого султана. Присоединив отбитых наложниц к своему гарему, Рогаль сразу же заметил отсутствие одной из своих любимых жен. Исследовав всю местность вблизи пастбища и убедившись, что изменница ушла со своим любовником, старый султан пришел в неистовство и ярость. Избив рогами ни в чем не повинных верных жен, он пустился на поиски, выслеживая беглецов по оставленным ими следам и руководствуясь своим тонким обонянием. Влюбленные беглецы не дремали и успешно уходили от преследований грозного султана. Причем, когда молодая изюбрица останавливалась, чтобы передохнуть или сорвать аппетитные сочные побеги осины, нетерпеливый донжан подгонял ее ударами своих тонких четырехконечных рогов. Наступила темная таежная ночь, луна еще не всходила. Старый рогаль, преследуя похитителя своей наложницы по временам подавал голос, подражая реву молодого самца, чтобы обмануть соперника. Ему откликались со всех сторон многочисленные голоса. так что в конце концов он потерял настоящий след и решил прекратить погоню, опасаясь за целость оставленного сираля. Слепая страсть, ревность и жажда мести завели его слишком далеко. Рявкнув несколько раз низким голосом, он собирался уже нестись к своему горему, как вдруг где-то поблизости ему ответил молодой самец.